Глава 13. Привет, Радвила. Ульрих отложил перо и откинулся на спинку кресла. Давно не виделись. Он поднял глаза от листов бумаги, исписанных ровным красивым почерком, и бросил прощальный взгляд на привычный пейзаж за окном. Только тут магистр с удивлением увидел, что день клонится к закату. Описание своей жизни так его захватило, что он, оказывается, совершенно не заметил, как просидел за письменным столом практически весь день. Тусклый оранжевый диск солнца уже наполовину скрылся за еловым бором на холме. Остроконечные верхушки елок прорезали в нем неровные рваные дырки. Ульриху на мгновение показало, что елки действительно грызаются в закатное светило, и его нижний край жалкими ошметками свисает вниз. Он помотал головой, чтобы разогнать наваждение, и тут же услышал у себя в голове голос Радвиллы. «Как же тебе удалось выжить, магистр?» поинтересовался подселенец. «Впрочем, это совсем не важно, потому что ты все равно скоро умрешь. Вы все умрете». «Боюсь, на этот раз ты ошибаешься, Радвилла», усмехнулся Ульрих. «Это очень важно, и ты в этом убедишься прямо сейчас». «Пора», произнес он вслух. Захватчик инстинктивно почувствовал опасность и мгновенно перехватил управление телом своего пленника. Но было уже поздно. Вместо кабинета он внезапно оказался на пушке густого леса. Никаких знакомых ориентиров поблизости не было. Рад Билл с недоумением огляделся и за ветками деревьев заметил красную крышу небольшого деревянного домика. Увы, домик тоже не вызвал никаких ассоциаций. «Эй, Ули, что это за шутки?» В голосе Радвилы пока было больше раздражения, нежели страха. Как ты это сделал? Я ничего не делал, отозвался Ульрих. Я не умею строить такие ловушки, но те, кто меня тогда спас, умеют. А я был просто приманкой для ленивого и трусливого засранца. Ты понимаешь, что теперь с тобой будет? А вот теперь баланс явно сместился в сторону страха, отчего голос захватчика заметно задрожал. Очень хорошо понимаю, усмехнулся Ульрих. А вот ты нет. Внезапно воздух прямо перед родвилой замерцал, являя его взору очень знакомого мужчину с мечом за спиной. Того самого, который назвался защитником земель и отправил его на перевосчение несколько дней назад. Нахлынувшая паника на секунду погрузила поселенцев в ступор. Но уже в следующее мгновение он пришёл в себя и тут же сделал попытку сбежать обратно в свой мир. Однако ничего не вышло. он по-прежнему находился в этом странном месте. Захватчик превратился в пленника. Родмила поднял глаза на защитника, ожидая увидеть на его лице злорадную усмешку. Но тот даже не улыбнулся. В его глазах читалось искреннее сожаление. "Надеюсь, ты меня слышишь, Ули", тихо произнёс Вертер. "Я просто хотел сказать, что знакомство с тобой это честь для меня. Прощай". Неуловимое движение защитника Радвилла заметить не успел. В следующее мгновение грянул выстрел. И тело Ульриха с пробитой головой уже падало на землю. Вертер засунул за пояс пистолет и провел ладонью по глазам, словно смахивая слезы. «Эй, Радвилла!» – позвал он. «Давай, сотвори себе какое-нибудь тело. Поговорить надо. Я не умею разговаривать с бестелесными духами». «Некоторое время ничего не происходило». Видимо, пришелец раздумывал, стоит ли верить на слово этого парню с мечом, но рассудив, что уничтожение трехмерной проекции не сможет повредить его драгоценному здоровью, все-таки решился, и рядом с мертвым магистром появился его двойник. Даже одежда была такой же. «А чего не дракон?» – эхидно поинтересовался Вертер. «Фантазия подвела». «Зачем ты его убил?» – Радвила с недоумением окинула взглядом в мертвое тело своего бывшего носителя. Таково было условие, при котором Ульрих согласился снова впустить тебя в своё сознание, спокойно пояснил Вертер. Ты ведь уже убедился, что выход из этого места для тебя закрыт. Располагайся. Остаток своей жизни ты проведёшь здесь. И если честно, я бы предпочёл, чтобы вместо уютной мирка ты оказался на грязной вонючей помойке. Но творцы, которые изготовили для тебя ловушку, слишком великодушны, чтобы так с тобой поступить. Азаря Меня всё равно отсюда вытащат. Радвило надменно вскинул голову. Кто? Вертер презрительно хохотнул. Твои дружки? Да они же просто обыкновенные паразиты. Эти твари, конечно, расстроятся, что запланированный конец света натался обломился. Но рисковать ради тебя не станут. Ты бы тоже ради них головой не рискнул. Такова природа паразитов. Каждый сам за себя. Да и не справится им с работой настоящих творцов. Квалификация не та. Они даже не смогут увидеть этот мир. Не то, чтобы взломать его защиту. Радмила промолчал. Противопоставить словам защитника ему было нечего. Никто ради него рисковать не станет. Спорить с этим очевидным фактом было глупо. Выйти отсюда ты сможешь только одним способом. Сдохнуть. Между тем продолжал Вертер. Знаю, для паразита это не выход. Но думаю, со временем ты все же решишься. Можно было бы, конечно, оставить тебя в неведении насчёт дальнейших перспектив. Но я человек по природе добрый, так что внимай. Он на секунду замолчал, насмешливо глядя на горящие ненавистью глаза лжемагистра. Смерть в этом мире уничтожит твой ум. Ты уйдёшь на перевоплощение в мир Талоса и родишься человеком с обычным трёхмерным умом и с полным отсутствием памяти о своих прошлых преступлениях. Это невозможно. прошептала Шарашин Радвила. Сознание не может деградировать. Ты это расскажи предыдущему демиургу земли, который сейчас отрабатывает свою карму девам в первой реальности, вертер и хидного хмельноса. Впрочем, в одном ты прав. Твое сознание уже точно не сможет деградировать, и ему просто некуда дальше опускаться. Поэтому местный демиург решил дать тебе возможность начать всё сначала. Если будешь очень стараться, то сможешь стать неплохим человеком. Хотя лично я искренне желаю тебе попасть в жернова той подлой машинки по расчеловечиванию, которую ты сам же и сварганил на Талосе, и прекратить свое бессмысленное существование. Мир без тебя станет гораздо чище. С этими словами Вертер легко поднял на руки тело Ульриха и растворился в воздухе. Бывшего магистра решили похоронить в его же поместье. Прежде чем соорудить погребальный костер, Даня с Максом расселили всех слуг и охрану по окрестным городкам, а сами строения Творец просто убрал из реальности Талоса. На этом месте было решено обустроить школу по перевоспитанию местных жителей для свежеиспеченного мессии. Однако все планы спасителей, погрязшего в невежестве мира, едва не прошли прахом. Как только исчез ритуальный зал, под башней открылась огромная дыра, из которой сразу же потянуло космическим холодом. Оказалось, что там находится выход ледяного колодца, такого же, как в прочих альтернативных реальностях. Все попытки Дани перекрыть источник холода ни к чему не привели. Видимо, в этом феномене создателем земли были задействованы какие-то более фундаментальные алгоритмы, чем были доступны творцу. Хорошо ещё, что Самин вовремя подсоютился и возвёл над колодцем что-то вроде скалы с пещерой, наподобие остальных ледяных пещер. Для того, чтобы полностью заблокировать колодец, ему нужно было всерьёз углубиться в структуру своего мира, на что пока у него совершенно не было времени, либо завести в этом месте дева. Однако дев был весьма неподходящим соседом для школы мессии, поэтому Демюрг от греха просто замуровал вход в пещеру. У всех участников погребального ритуала Несмотря на траурный повод, было приподнятое настроение. Они ведь справились с, казалось бы, невыполнимой задачей. И смерть одного из членов команды, к тому же добровольная, была недостаточным поводом для уныния. Единственным человеком, не разделявшимся общей радости, был Вертер. Причина его печали была понятна. И ведь это именно ему пришлось убить Ульриха. И всё же для защитника, чья работа подразумевала лишение жизни всякого рода захватчиков и нарушителей, он переживал смерть бывшего магистра слишком уж тяжело. Вир, расслабься, попытался ободрить его Сабин. Он ведь сам этого хотел. Я знаю, мрачно произнёс Вертер и отвернулся от Адми Urga. Отец, нам тоже очень жалко Ульриха, поддержал Сабин Аданя. Но поверь, он сделал правильный выбор. Теперь он забудет весь этот многовековой кошмар и сможет начать новую жизнь. Ты просто оказал ему услугу. Что тебя так гложет? — Я защитник, — процедил Вертер сквозь зубы. — Я не должен убивать таких, как Ули. После этих слов Сабин буквально оцепенел. Он бросил на Вертера вопросительный взгляд, но ничего не спросил, просто опустил глаза. Странное поведение Демиурга — не прошло незамеченным для остальных участников похорон. Некоторое время они с недоумением переглядывались, а потом догадка пришла сама собой. Тарс подошел к Вертеру и ободрююще похлопал его по плечу. «Ты только не программируй себя на смерть, Вер!» мягко произнес он. «А одно неправильное действие – это ведь еще не приговор. Думаешь, тут что-то от меня зависит?» Вертер горько усмехнулся. Меня тоха уже давно предупреждал, что я плохо кончу. Только не хотелось бы, чтобы с пусковым крючком моей кармы послужило убийство хорошего человека, хотя, наверное, это справедливо. Ввиду подавленное состояние защитника, остальные перестали донимать его вопросами и у�еваниями, поскольку слишком хорошо его знали, чтобы поверить, будто Вертору требуется психологическая помощь. Он всегда сам справлялся со своих андрой, изливать свои беды на чьём-то дружеском плече. Было для него совершенно не свойственно. Только Сабин проигнорировал эту традиционную политику невмешательства. После похорон, когда все разошлись, он разыскал Вертера в мире, который они использовали для своих совещаний. Тот сидел на крыльце дома и безнадёжно пялился в небеса. Демиург уселся рядом и положил руку ему на плечо. "Вер, ты что-то чувствуешь?" задал он вопрос в лоб. От стен Сани огрызнулся вертер и сбросил дружескую руку. "Значит, чувствуешь", презюмировал Сабин, игнорируя раздражённый тон защитника. "Или уже видел?" Вертер бросил на навязчивого утешителя удивлённый взгляд, но промолчал. "Видел", вздохнул Демьорк. "Не стану тебя мучить, друг. И так очевидно, что увиденное тебе не понравилось. Похоже, ты не рассчитывал так погибнуть. Что ж, поздравляю. Твоё сознание вошло в фазу трансформации. Каулит и начал видеть будущее. Как скоро это случится? Деловито поинтересовался Вертер. Мне нужно ещё кое-что закончить на этом свете. Если бы ты был существом из моего мира, я бы дал тебе месяц. Сабин обнял защитника, и на этот раз тот не стал возражать. Возвращайся к Лике. Я здесь как-нибудь без тебя обойдусь. Спасибо за прямоту. Вертер печально улыбнулся. И за то, что не стал меня жалеть. Такова наша жизнь, усмехнулся Сабин. Смерть — это лишь короткая передышка, словно сон между периодами бодрствования. Это для вас, Туха, она короткая. А я покину всех, кого люблю, надолго. Вертер невольно вздохнул. Лике будет тяжело без меня. Нужно как-то ее уговорить, что бы ни ждала, жила своей жизнью. А что будет с волком, даже подумать страшно. Он-то просто не сможет жить своей жизнью, наверное, тоже умрёт. Не загоняй себя в тоску, сочувственно посоветовал Сабин. Иначе твои последние дни превратятся в кошмар и для тебя, и для твоих близких. Просто забудь об этом. Спасибо за совет, Верта грустно улыбнулась. Ты прав. Прощаться нужно весело. И всё-таки это подлая подстава заранее видеть свою смерть. Привыкай. Сабин хитро подмигнул другу. Там куда твоё сознание попадёт после трансформации, так будет всегда. Надеюсь, это случится ещё не скоро, вздохнул Вертер. Мне и тут неплохо. Слушай, оборвал он сам себя. Как получается, Радвилов знал, что я его убью? Видимо, знал, согласился Демиург. Так чего же он так отчаянно сопротивлялся? Вертер вопросительно посмотрел на Сабина. Если всё было известно заранее, а ты бы не сопротивлялся, спросил Сабин. Это правда. Вертер удовлетворённо кивнул. Ну, бывай, Демьорк. Надеюсь, мы ещё встретимся в этой жизни. Нет, точно встретимся. Он помахал рукой на прощание. И сейчас. Значит, ты погибнешь в моём мире. Сделал для себя логичный вывод Сабин. Впрочем, это не удивительно. Земля буквально на глазах превращается в поле боя с паразитами. Что ж, попробую держать тебя отсюда подальше. Хотя вряд ли это поможет. И все же не стоит сбрасывать со счетов силу намерения. Не все решается только сценарием игры. В конце концов, где Мюркия или где. Небольшое вмешательство в жизнь одного человека никак не может иметь катастрофических последствий. Тем более, что он даже не житель моего мира. Не могу же я позволить, чтобы Земля осталась без защитника. Тут Себин определённо хитрил. На самом деле, он просто искал оправдания своим действиям. Нет, дело было вовсе не в прагматичном желании Демиурга обеспечить защиту своему миру наиболее простым и эффективным способом. Он тупо не мог смириться со скоростью смерти друга, а сдаваться без боя было не в привычках упёртого Винна. Автомобиль подкатил к воротам у Сайбды. и Кора, отпустив водителя, побрела к дому. Вот именно, что не пошла, а побрела, потому что вдруг осознала, что наделала. Кайден, конечно, ухватится за возможность захватить Рейн, та здорово ему насолила. Он не отступит, даже если Кора не явится на назначенное свидание и откажется провести ее в Мирзандра. Мастер Закария не из тех, кто отступает. А по тому рано или поздно он добьётся своего. В конце концов шантаж ещё никто не отменял. А Кора сама дала ему в руки превосходную улику, написав то роковое письмо. Кайден сделает так, что её грязная игра неминуемо выплывет наружу, после чего она уже гарантированно потеряет своего любимого мужчину. Он ей никогда не простит такого предательства. А если Кора, как и собиралась, отдаст разлучницу в руки её врага, то будет еще хуже. Зандер в любом случае вытрясет из нее правду. Как ни крути, а конец будет один. Кура прошла в Урский мир, но не стала подниматься в их с Зандером спальню. Она сейчас была просто не в силах посмотреть в глаза своему мужчине. Некоторое время она бесцельно блуждала по коридорам, пока ноги сами собой не привели ее в библиотеку. Ей тут совершенно нечего было делать. Этих заумных книг она с роду не читала, да и саму комнату не долюбливала. Слишком уж официозная тут царила атмосфера. Но какая-то неведомая сила словно бы заставила Кору войти именно в эту дверь. Дурманящий запах ливкоев всё ещё витал в воздухе, хотя уже наступило утро, и этим коварным цветочкам давно пора было прекратить свою ароматическую магию. Кора недовольно поморщилась. и пошла к окну, чтобы прикрыть створки. По пути набросила случайный взгляд на письменный стол, и её глаза наткнулись на белый конверт, специально положенный так, чтобы его нашли. На конверте было указано два имени: Зандера и её собственное. Кора механически открыла конверт, и с первой же строчки ей сделалось дурно. Тёмные круги поплыли перед её глазами, и женщине пришлось опереться на стол, чтобы не упасть. Это было прощальное письмо от Рейн. А оказывается, у Коры не было никаких причин для ревности. Нужно было всего-то подождать несколько часов, и ситуация разрешилась бы сама собой. А теперь поздно уже что-то исправлять. Кайден разрушит её жизнь. В этот момент женщина услышала за дверью библиотеки знакомые шаги Зандара и ещё какого-то человека. Гостеприимный Ур вёл своего гостя прямиком в библиотеку. Приступ паники заставил сердечко несчастной женщины забиться словно птичка по имени в селки. Она быстро оббежала взглядом комнату в поисках укрытия и, недолго думая, влезла с ногами на широкий подоконник и задёрнула штору. Укрытие, конечно, было так себе, но зато в случае обнаружения всегда можно было сослаться на невинное желание помечтать у окна. В двери творилось, и Изандер учтиво пригласил своего гостя войти. Я очень рад тебе, Сабин. Голос хозяина дома действительно звучал радостно. «Но как же ты умудрился пройти в Урский мир?» «Сейчас на земле практически нет места, куда бы я не смог пробраться», – рассмеялся гость. «Видишь ли, Зандер, я стал демиоргом земли». «Это такая шутка?» Зандер иронично поднял одну бровь. «Какие уж тут шутки?» – пожал плечами демиорг. «К сожалению, события в моем мире сейчас совсем не располагают к веселью. Начинается война». Но эту реальность она надеюсь не затронет. Впрочем, вам к войнам не привыкать. Вы тут воюете как дышите. Однако я к тебе пришёл не за этим, Зандер. Думал, успею предупредить, что Рей собирается сбежать, но опоздал. Нельзя было её отпускать. Ей грозит серьёзная опасность. Стой, стой, замахал руками Зандер. Слишком много информации ты на меня вывалил за раз. Давай по порядку. Куда Рей сбежала? В Лигонду. Сабин устало вздохнул и уселся в кресло. Видимо, решила все-таки искупить свою несуществующую вину перед жителями города. И Али, кстати, тоже вместе с ней подался. Ты ведь знаешь, что ангел в нее влюблен. Еще с прошлого воплощения Ур весело рассмеялся и тоже уселся напротив своего нежданного гостя. Отбил ее у меня, негодяй, представляешь? А в этом воплощении ведет себя так, словно они по-прежнему в близких отношениях. Вот только Рэй, похоже, совсем не помнит ни Алекса, ни своих нежных чувств к Ангелочку. Она вообще пока не готова к новым отношениям. Насколько я понял, у них с Кайденом был роман. Да, был, подтвердил Савин. Надо же ей было так влипнуть. Ума не приложу, куда деваются мозги у молоденьких женщин, когда на горизонте вдруг замаячит эдакий мачо с замком и сотни гвардейцев при дачу. Голос Зимиурга звучал раздраженно. и, как показалось Зандеру, обижена, хотя повода обижаться на Рейн у него вроде бы не было. Ур с удивлением посмотрел на насупленные брови своего визави и некоторое время что-то обдумывал, а потом так и прыцнул со смеха. «А ты сам часом не влюбился?» Его снисходительный тон можно было бы при выжелании принять за оскорбление, но сам он даже не обратил внимания на подколку. Ему сейчас явно было не до своего уязвленного самолюбия. Опекаешь малышку Рейслом на родной папочка, продолжал излагать результаты своих наблюдений Зандра. Даже Алекс к ней подослал, чтобы спасти от виселицы. А ещё обучал её всяческим премудростям, что твой гуру. Она, кстати, со мной делилась полученными от тебя знаниями. И вот теперь Висит переживал, что девчонка сбежала совершать подвиги. Ну что, влюбился, заключил он. Да ты не смущайся, Сабин. Она всегда умела располагать к себе людей. Я ей сам был в неё влюблён в прошлой жизни. А в этой С подозрением спросил Демиург: "А в этой у меня есть моя любимая женщина?" Зандер снова рассмеялся. Кора за занавеской едва сдержалась, чтобы не броситься на шею своему мучине. Хорошо, что вовремя сообразила, как будет выглядеть её выходка в присутствии гостя, которого она, кстати, очень хорошо знала в прошлом воплощении. Да и к обсением она была пока не готова. Ты лучше расскажи, что это за история с твоим превращением в Демиурга? — попросил Зандер. — Помнится, когда мы расстались, ни у одного из нас шансов выжить не было. — Да, тут ты прав, — Сабин согласно кивнул. — Ты и умер раньше. Но я бы вскоре к тебе присоединился, если бы не случилось чудо. Меня спас тогдашний Демиург, мой предшественник. В последнюю минуту он влил в меня практически всю свою энергию. Не спрашивая, почему он выбрал себе в преемнике именно меня, я и сам до сих пор маюсь догадками. Так уж получилось. Фантастика. Мичтательно произнёс Зандер. Тебе круто повезло, Сабин. Насчёт ведения это ещё бабушка надо бы сказала, проворчал Димиург. Ты себе даже близко не представляешь, какой это каторжный труд. Но мне нравится, добавил он с улыбкой. "Но кому бы не понравилось?" Зандер завислил цокнул языком. Это же самая заветная цель жизни любого вина. Значит, ты тоже хотел бы стать Димиургом? Невинным голосом поинтересовался Сабин. А ведь у тебя имеется такая возможность. Сабин, не нужно вдохновляющих речей, уныло попросил Зандер. Я отлично знаю, что подобный шанс выпадает столь редко, что вероятность счастливого случая можно легко пренебречь. Я тебя вовсе не вдохновляю, обиделся Демюрг. Я предлагаю тебе работу. Вернее, не я, а мой брат. Ты не перестаёшь меня шокировать. Зандер пристально уставился в глаза Сабину. Кем же должен быть твой брат, чтобы предлагать работу демиурга? Создателем, конечно, кем же ещё? Удивился Сабин. Ты, кстати, должен был его знать. В вашей реальности его звали Горам. У Зандера натурально отвисла челюсть. Когда они с Сабином спасали Эвис и вместе с ней весь мир земли, то он и предположить не мог, что делит эту незавидную участь с братом-создателем Гора. А кто же тогда ваш папочка? Посмею спросить, промелькнул он. Он был создателем, а ещё хранителем венских сознаний, без тени сожаления ответил Сабин. Я должен был стать его преемником, но не сошлось. Не вышел из меня создатель. Зато из брата вышел. Гор создал два мира, для которых ему требуются демиурги. Сама он эту работу делает из рук вон плохо. В сущности, совсем никак не делает. отпустил свои миры в свободное плавание и наслаждается жизнью. «Твой отец разоплотился вместе с остальными венами?» – уточнил Зандер, для которого причина гибели его расы хоть и не была тайной. Но это было что-то очень далекое, почти миф. А оттуда вдруг встретил непосредственно участника тех событий. «Ну да, тебе ведь эта история известна?» Цабин даже не попытался сделать вид, что сожалеет о бесславном конце своего родителя – У нас были не лучшие взаимоотношения с отцом, если что. Я полагаю, что разоплощение – это ровно то, что он заслужил». «Жестко», – прокомментировал ее слова Зандер. «Ладно, я тебе не судья. Так что за мир мне предлагается опекать?» «Демиурги не опекают свои миры», – со знанием дела заметил Сабин. «Они становятся своим миром, сливаются с ним в единое целое. Тебя это не смущает?» «Это хорошо». Он удовлетворённо кивнул, когда Зандер отрицательно покачал головой. "У твоего мира пока нет названия. Можешь сам его как-нибудь назвать. А вот его жители будут тебе очень близки. Это Венны. Целый мир Венов". В голосе Зандера недоверие смешалось с надеждой, и в пропорции гремучей смеси готовой взорваться. "Не может быть! Гор создал мир Венов? Но почему? Он ведь, насколько я знаю, был из людей". Зато почти все его близкие были веннами, пояснил Сабин. И его Анара тоже венская женщина. Брат решил, что сохранить нашу цивилизацию это дело благородное, особенно женщин. Вот и создал этот мир. Но ты его бы не раскатывай, иронично заметил Демюрг, видя как заблестели глаза у Зандра. Это совсем ещё маленький мир, не больше миллиона жителей. Впрочем, для начинающего Демюрга это не недостаток. Скорее, наоборот, будет легче вписаться. Так ты согласен?» «Ты еще спрашиваешь», — с восторгом воскликнул Сандр. «Как всегда есть «но»?» Спросил он, видя, как исчезла улыбка с губ Сабина. «Есть», — подтвердил тот догадку своего проницательного собеседника. «Даже два «но». «Во-первых, тебе придется целенаправленно накопить энергию», — начал перечислять Демюрк. «Но это, как я понимаю, не проблема. У тебя ведь есть кора». А во-вторых, тебе нужно будет пройти перестройку сознания, чтобы больше не зависеть от своей женщины. Тогда зачем копить энергию, удивился Зандер, чтобы твоё сознание выдержало эту самую перестройку и не распалось. Сабин насмешливо ухмыльнулся, видя, как вытянулось лицо его собеседника. Я тоже через это прошёл и даже не заметил. Но меня накачал бывший демиург, а с тобой поделиться таким количеством энергии некому. Так что придётся самому постараться. Знаешь, мне как-то не по душе таким образом использовать Кору. Зандер недовольно поморщился. А нельзя обойтись без перестройки? Логику включи, усмехнулся Сабин. Как можно ставить существование мира в зависимость от смертной женщины? Так ведь и я смертен, возразил Ур. Да, менее смертен, чем Кора, но всё же «Ты смертен только пока являешься существом с трехмерным умом», — Сабин снисходительно улыбнулся. «Но это быстро пройдет, когда ты получишь доступ к практически неисчерпаемому источнику энергии. Думаю, для трансформации твоего сознания не потребуется много времени». «А ты?» — Зандер с подозрением окинул взглядом своего собеседника. «Ты разве не трехмерен?» «Это проекция», — пояснил Демиург. На самом деле моё сознание обитает сейчас в пятимерном мире. Так что убить меня здесь невозможно. Тебе нужно будет обрести такой же статус. Понятно, пробормотал Зандер, и из его голоса напрочь исчезли восторженные нотки. Что тебя смущает, Зандер? Сабин взял Ура за руку и заглянул ему в глаза. Кора не стала отнекиваться тут. Понимаешь, Сабин, она в прошлом воплощении пережила трагедию. Ее мужчина полюбил другую женщину, даже не венскую. Ты можешь такое себе представить?» Зандер с возмущением махнул рукой. «Из-за этого подонка Кора покончила с собой, и теперь она больше не верит, что венские мужчины способны любить венских женщин, потому что они от них зависят». «Полагаешь, полюбить человеческую женщину – это преступление для вена?» Сабин печально улыбнулся. «Сам-то ты как назовешь свои чувства, Кейвис?» «Но у меня тогда...» — начал оправдываться Ур, и вдруг замолчал, оборвав свою речь. «Это был ты! Это из-за тебя Кора себя убила!» Его слова прозвучали как обвинение, но Сабин и не подумал оправдываться. «Да, мне повезло испытать любовь к человеческой женщине», — задумчиво проговорил он. «Ее звали Ани, и она была иным вариантом воплощения Эйвис». Так что можно сказать, что мы с тобой любили одну и ту же женщину. Зандер ничего не ответил. Весь его обвинительный задор испарился. Его глаза затуманились, а на губах появилась мечтательная улыбка. Видимо, Ур вспомнил свою прошлую любовь и признал правоту изменчика Сабина. Внезапно он вздрогнул и всем телом повернулся к своему собеседнику. Постой-ка, дружище, Слава с неохотой слетались с его языка. Но как же ты мог полюбить иное воплощение Элис? Она же семя жизни и присутствует во всех воплощённых реальностях. Значит, это было в другом мире. Точно. Ты ведь говорил, что явился к ледяной пещере из альтернативной реальности. Как же я мог забыть? Получается, что и Кора тоже прожила свою жизнь в другом мире. Тогда почему она воплотилась здесь? Это же невозможно. Поверь, Зандер, для Деми Urга это не проблема. Горделивая улыбка заиграла на губах Сабина. Ты сам в этом скоро убедишься. Ему просто хотелось немного похвастаться своими возможностями. Однако в момент помрачневшее лицо его собеседника заставило Деми Urга насторожиться. Значит, наша встреча скоро не была случайной. Сквозь зубы процедил Зандер. Вы с братцем всё подстроили. Вам нужен был Деми Urг. И вы обеспечили меня источником энергии. Очень умно. Давненько мы так не манипулировали. Но ведь вас никто не неволил сойтись, с опоздалым раскаянием в своей несдержанности пробурчал Сабин. Ты сам её выбрал. А разве у меня был этот выбор? В голосе Зандера было столько горечи, что Демёргу захотелось что-нибудь сладенького. Нет, Сабин. Я не могу согласиться на твоё предложение. Извини и не суди меня. Боишься связываться с манипуляторами? насмешливо усмехнулся Демюрг. Нет. За себя не боюсь, спокойно возразил Зандер. Но я не могу рисковать Корой. Что если она права? Что если, лишившись зависимости от своей женщины, я не смогу больше её любить? Раз ты сомневаешься, то, наверное, называть любовью твои чувства к Коре было бы неверно. Сабин кивнул и поднялся. Однако для работы демиурга любовь и не требуется. Подумай об этом на досуге. Предложение пока остаётся в силе. Прощай, Зандора. Надеюсь, ты ещё передумаешь. Его фигура растворилась в воздухе, а Зандора ещё долго сидел, уставившись в пол. Его мысли были печальны. Захватывающая перспектива в один момент перевернула всю его жизнь, и отказаться от неё было совсем непросто. а еще труднее теперь будет жить дальше, зная, от чего он отказался. Но не это испортило настроение Уру. Прощальные слова Сабина словно окунули его в ледяную воду. Далеко не впервые он задумался о том, что же на самом деле связывает его с Корой. Закрутившись в жизненной карусели, он на некоторое время оставил свои попытки ответить на этот вопрос, но теперь понял, что он не мог. что больше не сможет игнорировать эту неопределённость. Венна нужна была только правда. Когда Зандер наконец покинул библиотеку, Кора сползла с подоконника, но от слабости даже не смогла удержаться на ногах. Пришлось ей опуститься на пол и облокотиться на стену. Лицо женщины, своей бледностью могло бы подтягиваться с лепестками тех самых ливкоев, что продолжали источать дурманящий аромат. по окнам библиотеки. Несмотря на то, что их время давно миновало. Прошло, наверное, не меньше часа, прежде чем Кора поднялась на ноги. Но теперь в её взгляде уже не было растерянности. Глаза женщины светились решимостью. Она поняла, что должна сделать. 10-й день Сичина, 788 год от исхода. А вот и я. Не ждал меня так скоро дневничок Я и сама не ждала, что всё так быстро утрясётся. Представляешь? Сегодня состоялся мой первый урок по длине руки для охранников Легонды. Не знаю, что уж там бургомистр наговорил жителям своего города, но встретили меня как родную. Даже сделалось неловко от этого гостеприимства. Бургомистр поселил меня в комнате своей погибшей дочери. Я поначалу решила отказаться. Уж больно это выглядело нарочито, типа, теперь я должна её заменить. Но он так на меня посмотрел, что у меня просто изып не повернуться ответить отказом. Алекс, кстати, тоже поселился у бургомистра, только в гостевой комнате. Что это я всё называю нашего хозяина бургомистром? У него ведь имя имеется. Мастер Мангус. Правда, на мастера он почему-то обиделся, велел мне называть его просто Мангусом. Кстати, все жители тоже обращаются к нему по имени, без официоза. Алекс воспринял такое понибратство как должное. Ну еще бы. Какие для тебя могут существовать авторитеты, если твой отец не кто иной, как создатель гор? А вот мне было неловко. Бургомистр ведь лет на 30 мне старше. И я попросила разрешения называть его дядюшкой Мангусом. Старик аж расплылся от удовольствия. Так что теперь у меня появился новый родственник. Дядюшка. Знаешь, двенечок, а мне все больше нравится Алекс. Он добрый, покладистый, но в некоторых вопросах упертый, как осел. например, в вопросе моей безопасности. Вот вбил в себе в голову, что его миссия – меня защищать. Смех да и только. Ну какой из ангела защитник? А оружие – это не его стихия. Против Кайдена ему не выстоять и минуты. Все, что он может сделать – это заслонить меня своим телом в случае нападения. Кстати, очень похоже, что именно на это ангел и рассчитывает. Он все время держится рядом. Даже на тренировках по длинной руке старательно делает вид опасности. что работает и техники, как и все, а сам глазами так и шарит по сторонам. Конечно, для Кайда, в отличие от его гвардейцев, физических преград не существует. Он же отлично умеет трансгрессировать. Но не думаю, что он рискнёт своей драгоценной тушкой, чтобы заявиться в аварождённый город в одиночку. Найдёт более защёренный способ меня достать. Так что зря Алекс несёт свою круглосуточную вахту. Я всё чаще начала задумываться о том, что нас с ним связывает в прошлом. Зандер, конечно, рассказал, что когда Эвис с Алексом заперли в ледяной пещере, ангел перекачал в неё всю свою жизненную силу. Но это ещё ни о чём не говорит. Может быть, он просто старался спасти мир от разрушения. А жизни Эвис ведь тогда зависело существование всех обитателей земли. Но что-то мне подсказывает, что дело было не только в этом. Я же вижу, как он на меня смотрит, будто ждёт, что я вдруг его узнаю. Вернее, узнаю себя прошлую. И взгляну на него глазами Эвис. Не случайно же тот венский мститель отправил умирать Эвис не одну, а вместе с Алексом. Наверняка тому была причина. В сущности, решить эту загадку совсем не сложно. Нужно только упрасить Зандера или напроняк Сабина вернуть мне память о прошлом воплощении. Вот только хочу ли я этого? Хочу ли я снова стать Эвис? Я ведь о ней ничего не знаю. А вдруг она мне не понравится? Или наоборот, так сильно понравится, что я перестану быть собой. Не то, чтобы я была в таком уж диком восторге от своей личности, но я к ней уже привыкла. Стоит ли менять? И всё-таки мне любопытно, чего Алекс считает себя обязанным меня охранять? Я ведь не даю ему никаких надежд на более близкие отношения, а ему до этого нет никакого дела. Может быть, это и есть любовь? Как думаешь, дневничок?